Впервые Роза, наблюдавшая за ним, улыбнулась. «Вам не спросила она сладким голосом. «Вы нехорошо выглядите». Внезапно раздраженный ее иронией, он метнул на нее взбешенный взгляд. «Не помню, чтобы мне когда-нибудь не здоровилось, мадемуазель. Что вы хотите этим сказать?» «Ничего». Я просто хотел бы показать вам наш сад. Еще довольно прохладно, но у нас есть время, прежде чем сесть за стол. Вы должны оставаться с гостями. И вы один из них. А с остальными тетушка прекрасно справится до ужина. Она редко падает в обморок больше одного раза в час. Тремен... Не был расположен опять ее выслушивать, но понял, что мадемуазель де Монтандер, несмотря на игривый тон, собирается сообщить ему что-то серьезное. Он поклонился и подал ей руку. «Если вы не опасаетесь, что уединенная беседа со мной повредит вашей репутации, наедине, ничего подобного, мы пойдем втроем». Она сделала знак рукой, и подошел Феликс. «Вот как раз и господин де Воронвильс, которому я предлагала показать сад. Два года назад мы посадили новый сорт яблонь и, надеемся, готовить чудесный сидр. Во всяком случае, судя по их цветению...» Прихватив короткую накидку в тон ее плащу цвета сливы, будто случайно оказавшейся рядом с застекленной дверью, Она увлекла мужчин за собой. Подстоявшим на невысоком холме маленьким замком, окруженным небольшим парком, раскинулась деревня, отмеченная квадратной башней церкви. За ней поля, леса и, обнесенные зеленевшей живой изгородью, пастбище, Растирались до высоких холмов, которые на фоне бледно-голубого неба казались обведенными более темной синей полосой. Из-за кучевых облаков выглянуло поднимавшееся к зениту бледное солнце и осветило напоминающий вышивку пейзаж. «Правда, восхитительно вздохнула девушка. Чем дольше я здесь живу, тем больше мне здесь нравится». Тут намного красивее, чем в Париже. — Вы родились в столице, мадемуазель, машинально спросил Гийом, когда, сойдя с террасы, они пошли вокруг дома. — Всего в нескольких Илье к северу, но корни нашей семьи в Британии. Так захотелось моему отцу, выбравшему поприще дипломата, тогда как все остальные служили в Королевском флоте. «Вы принадлежите к семье моряков», — приятно удивился Феликс. «Именно так. Но поскольку нам, бедным женщинам, можно плавать лишь в качестве пассажирок, я предпочитаю заниматься земными вещами — растениями, деревьями, цветами и еще животными. С большим интересом я прочла произведение господина Дебюфона, но мы сюда не затем пришли, чтобы говорить обо мне». — Простите меня, мсье, если вам покажется, что я завлекла вас в ловушку, но мне во что бы то ни стало, нужно было поговорить с вашим другом без болтливых свидетелей. Речь идет об очень серьезной вещи, и я обещаю, что тотчас после этого. Селикс не казался раздосадованным и шутливо поклонился. — Не извиняйтесь, мадемуазель. Мне чрезвычайно лестно слышать, что вы считаете меня человеком сдержанным. Говорите смело. А если хотите, чтобы я удалился? Вовсе нет. Напротив, ваша помощь, если, разумеется, вы нам ее окажете, нам может весьма пригодиться. Затем без всякого перехода Роза напала на Гийома. Ну что, месье? Вы видели, вы слышали? Неужели вы останетесь бесчувственным к спектаклю, который нам сегодня устроили? Одно дело, что я чувствую, и другое дело, что замужество вашей подруги меня не касается.